Глава 6. Ложное пророчество. 333 год после возвращения. Зима. Чины оказались идеальными рабами, заметил Джаян. Даже самые жалкие из них ценят свою жизнь так высоко, что никогда не наберутся мужества на бунт. Это поистине великая победа, отец. Твоя слава не имеет границ. Джардир покачал головой. «Сдвинуть пару песчинок – не признак великой силы, как увидеть солнце – не признак острого зрения. Победа над слабыми не приносит славы». «И все же это великое благо», – настоял Джаян. «Мы одержали сокрушительную победу, и нам это ничего не стоило». Абан, сидевший напротив за крошечным письменным столом, фыркнул. «Тебе что, есть что добавить, Хафит? надменно осведомился Джаян. Ничего, мой принц! поспешно ответил Аббан, подняв взгляд от Горзбуха. Хафит встал, оперся на костыль с ручкой в виде верближей головы и низко поклонился. Я просто закашлялся. Нет ож, возразил Джаян. Говори, что тебя так развеселило? Аббан взглянул на Джардира. Тот кивнул. Пусть мы не потеряли ни одного дальшарума, мой принц, но цена победы высока. «Еда, одежда, кровь, перевозка. Такая огромная армия, как наша, в походе стоит неизмеримо дорого. Твой отец владеет сокровищами всех двенадцати племен и даром и верамов в придачу. Но даже его богатство не безгранично». Асом кивнул. «В Эвиджахе сказано, когда кошелек пустеет, противники смелеют». Джаян засмеялся. «Кто дерзнет бросить вызов отцу?» «Да из какой стати Шарда Мака станет платить? Мы завоевали эту землю и можем брать, что захотим!» Абан кивнул. «Верно, но ограбленному купцу не на что пополнять запасы. Можно забрать у торговца все свечи, но если не заплатить хотя бы их стоимость, придется сидеть в темноте, когда догорит последнее». Джаян фыркнул. «Свечи нужны слабым хафитам, бумажным крысам». Воины в ночи прекрасно обойдутся без них. А как насчет дерева и стали для копий? Терпеливо спросил Абан, как будто разговаривал с ребенком. Ткани для формы и глины для доспехов. Кожи и масла для упряжи. Они берутся не из воздуха, и если сейчас отнять всю зерно и всех коз, через год мы умрем от голода. Мне не нравится твой тон, пожиратель свинины, прорычал Джаян. Молчи и слушай! прикрикнул Джардир. Хафит делится с тобой своей мудростью, сын мой, и отвергать ее глупо? Джаян потрясенно посмотрел на отца, но поспешно поклонился. Разумеется, отец. Глаза его метали молнии Вабана. Джардир взглянул на осома, который пока помалкивал. А ты, сын мой, что ты ответишь на слова Хафита? Презренный прав, признал Осом. Некоторые дамаджи до сих пор не смирились с твоим возвышением и воспользуются любой нуждой своих соплеменников, чтобы посеять рознь. Джардир кивнул. И как бы ты решил эту проблему? Асом пожал плечами. Убил и заменил вероломных дамаджи, пока они не осмелели. Это само по себе посеет рознь, заметил Джардир и перевел взгляд на Аббана. Держать армию в городе слишком накладно, сказал Аббан. Ее надо рассеять по весим. Сыновья Джардира недоверчиво уставились на толстого купца. Распустить нашу армию? Вот так глупость! воскликнул Джаян. Отец, этот Хафит, трус и дурак! Молю, позволь мне его убить! Глупый мальчишка! По-твоему, я не знаю того, что говорит Хафит? Джаян потрясенно уставился на него. Когда-нибудь, дети мои! Джардир перевел взгляд с Джаяна на Асома и обратно. Я умру. Если вы хотите пережить меня, не пренебрегайте мудрыми советами, кто бы их ни изрекал. Джаян повернулся к Абану и поклонился. Вернее, едва заметно кивнул, пронзив толстого купца взглядом за свой позор. Пожалуйста, Хафит, поделись со мной мудростью. Абан поклонился в ответ хотя мог бы согнуться и ниже, даже несмотря на костыль. «Зерно пропало, и главный город не может прокормить всех красийцев, мой принц. Но вокруг сотни деревушек, словно спицы у колеса. Мы заставим герцога-землепашцев составить списки и поделим веси между племенами. Такую обширную территорию нелегко удержать», – заметил Осом. Аббан пожал плечами. «Кто посмеет на нее покуситься?» Нам никто не угрожает. И мой принц прав. Чины – идеальные рабы. Лучше распустить армии Шарда Мака до поры до времени, чтобы не кормить их. Пусть каждое племя добывает продовольствие на своем клочке земли, собирает с него дань и охотится по ночам на Алагай. Они могут построить шараджи для юных землепашцев на своих территориях, а женщины и старики засеют весной поля. Через год племена разбогатеют как никогда, и у них будут тысячи най-шарумов-землепашцев. Да и племенам изобилия вместо лишений, и когда новички войдут в возраст, шардамака возглавит армию, каких еще не знал мир. Огромную, фанатично преданную, и самое замечательное, ее не надо будет кормить. Джардир взглянул на сыновей. «Теперь вы видите Прок в Хафите?» «Да, да отец». И мальчики дружно поклонились. Дамаджи Ашан вполз на четвереньках в тронный зал и коснулся лбом Пола. Его белые одежды были забрызганы кровью. Глаза под черным тюрбаном смотрели угрюмо. «Встань, друг мой!» – произнес Джардир. Ашан всегда был самым верным его советником, даже до возвышения. Теперь он говорил от лица всех Каджи, самого могущественного племени Красии, и назначил своим наследником старшего сына Асу Каджи, племянника Джардира, сына его сестры Айми Он был самым могущественным человеком на свете после Джардира. Шардамака, у меня важная новость, сообщил Ашан, Джардир кивнул. Я оценю твои советы, друг мой. Говори! Ашан покачал головой. Лучше тебе услышать это своими ушами, избавитель. Джардир поднял бровь, но кивнул, и вместе с Ашаном вышел из особняка на промершие улицы. Недалеко от дворца Джардира стоял один из городских храмов. Он был жалким и аскетичным по сравнению с великим шарикара, но довольно впечатляющим по меркам северян. Трехэтажное здание с толстыми каменными стенами сверху донизу покрытыми метками. Ашан завел его в храм, и Джардир увидел, что дома не просто присвоили праведный дом. Они уже начали украшать его отбеленными и лакированными костями дальшарумов, павших на поле боя с тех пор, как армия покинула копье пустыни. Под охраной духов доблестных воинов это здание станет самым защищенным на севере. Они спустились в лабиринт холодных коридоров под храмом. «Чины хоронили здесь своих почитаемых жителей», – пояснил Ашан, заметив, что Джардир разглядывает пустые ниши в стенах. «Мы выбросили из тоннеля нечестивый мусор и приспособили их для более полезной цели». Будто в ответ на его слова подземные коридоры огласились криками смертной муки. Ашан не обратил на них внимания и провел Джардира в нужное помещение. На потолочной балке посреди комнаты висели северные священники так называемые рачители, привязанные за запястья. Их торсы были обнажены, плоть глубоко иссечена хвостом алагай, плеткой, способной сломить волю самых сильных мужчин. Ашан жестом велел палачам дальше румом отойти и подошел к одному из пленников. «Повтори, Шардамака, то, что сказал мне, если осмелишься». Рачитель с трудом поднял голову, один его глаз распух и заплыл. Из другого текли слезы, оставляя полосы на покрытом кровью и грязью лице. «Иди ты в недра!» – пробормотал он и попытался плюнуть в ашана. Но кровавая слюна повисла на губе. Палач шагнул вперед с щипцами в руке. Он ухватил рачителя за подбородок, принудил открыть рот и сомкнул их на переднем зубе. Комната наполнилась воплями. «Довольно?» произнес Джардир через мгновение. Палач немедленно прекратил, поклонился и отошел к стене. Рочитель безвольно повис на веревках. Джардир приблизился и с грустью посмотрел на него. «Я Шардамака, посланник Эверама. Милосердие Коева не знает границ. Скажи правду, и я положу конец твоим страданиям». Рачитель поднял взгляд и, похоже, собрался силами. «Я тебя знаю», – прохрипел он. «Ты называешь себя Избавителем, но ты не Избавитель». «Почему же?» – спросил Джардир. «Потому что Избавитель уже явился», – ответил Рачитель. «Меченый не боится ночи, и подземники бегут при его виде». «Он спас лочину Избавителя, когда ей угрожала гибель!» «И с тобой тоже разберется!» Джардир удивленно взглянул на шана. «Я слышал об этом меченом неверном от другого Чина, Шарда Мака, сказал Дамаджи. «Нужно развеять это ложное пророчество и поскорее, чтобы защитить твое законное место!» Джардир покачал головой. «Ты говоришь, как моя жена, старый друг!»